Проснуться от поцелуев любимого, что может быть лучше? Еще не открывая глаза, я сонно улыбнулась и пробормотала с демонстративным укором. Господин граф, как не стыдно пробираться в спальню к спящей девушке. Александр тихо засмеялся. Учитывая, что эта спящая девушка вскоре встанет госпожой графиней, и спальня у нас будет одна на двоих, то очень даже не стыдно. Его губы снова коснулись моих, но поцелуй был легким и нежным, и не тени вчерашней требовательности и чуть ли не приказного напора. Я все таки открыла глаза. Алекс лежал рядом со мной, подперев голову рукой, смотрел на меня с теплой улыбкой, что на нем были лишь рубашка и брюки, и никакого камзола, граф пока не собирался выходить в так сказать, высший свет. А сейчас уже очень поздно, спохватилась я, Спросонья по освещению понять не могла. Сейчас еще утро, моя драгоценная». Не волнуйся. Как я и обещал, мы проведем вместе целый день. Я едва сдержалась, чтобы радостно не взвизгнуть, а в счастливленном порыве обняла его за шею и сама поцеловала. Но Алекс почти сразу же мягко меня отстранил. Так, Кира, давай не будем настолько пылко проверять мою выдержку на прочность. Ты же не хочешь, чтобы мы весь этот день провели в кровати? Прозвучала с явным намеком. Но протянула я в в задумчивости. Это был риторический вопрос. Алекс снова засмеялся и вдруг прижал меня к себе, прошептал порывисто: "Как же мне с тобой хорошо". Вот вроде бы простые слова, но как же от них потеплело на душе. "Я я люблю тебя". Не удержалась я в приступе откровенности. Александр чуть отстранился от меня, смотрел так странно, так пристально, что мне не по себе стало. Может, ему мои слова показались неуместными или глупыми, или вообще преждевременными и искренними, ведь, наверное, обычно невозможно влюбиться за такой короткий срок. Что-то не так. Орабела, я попыталась оправдаться. Поверь, я Алекс приложил палец к моим губам. Кира, я просто наслаждаюсь этим моментом. Ты даже не представляешь, как много для меня значит твое признание. Потому я и хочу запомнить до мельчайших подробностей. Твое выражение лица, интонацию, все-все. Ты так говоришь, словно мы чуть ли не прощаемся. Я даже испугалась. Нет, ни в коем случае. В его голосе не было и крохи сомнения, лишь непоколебимая уверенность. — Все будет именно так, как я и говорил. Нас ждет счастливая совместная жизнь. И уклончиво добавил. Просто, возможно, не вот так вот сразу, а через некоторое время. Ты имеешь в виду, когда поженимся? Не поняла я. Казалось, Алекс что-то недоговаривает. все таки уже который раз я не могла сходу трактовать его слова. Может, просто это я от влюбленности резко поглупела? Именно, когда поженимся. Все верно. К нашей свадьбе уже не останется никаких помехи и разногласий. А разве сейчас есть? Я совсем запуталась. Или ты подразумеваешь, что я, как бы сказать, мне не Догадался, Алекс. Глупости, Кира. Это такая неважная мелочь, что для меня не имеет никакого значения. Не переживай по этому поводу, хорошо? Я хочу, чтобы сегодня был совершенно беззаботный день. Так что давай, выбирайся из-под одеяла, иначе я сам начну тебя вытаскивать. Он демонстративно нахмурился. Вытаскивай. Нагло улыбнувшись, я вцепилась в одеяло как можно крепче. Если еще силенок хватит. Ну все», — пригрозил он. Пощады не жди. Это и вправду был счастливейший день. Из моей спальни мы вышли только к полудню, хотя я была бы не проще и дальше там оставаться. Просто так здорово было лежать рядышком, разговаривать о всяких пустяках, смеяться, дарить друг другу легкие поцелуи. Но Алекс сказал, что его терпение на исходе, так что пришлось выбираться из комнаты. Пока он распоряжался насчет обеда, я переоделась в изящное платье, привела в порядок волосы. Какой же красивой казалось я себе в зеркале. все таки счастье лучшее украшение. Ну, самое обидное, что время летело очень быстро. После обеда мы гуляли по палубе, потом заглянули в торжественный зал, долго там танцевали, а как начали опускаться сумерки, Алекс подхватил меня на руки и взмыл над кораблем. Сегодня погода выдалась пасмурной, но мы поднялись выше облаков. Над нами раскинулся сияющий звездами небосвод, внизу серебристая в их свете пелена, походящая на замершее море. Мне казалось, что я никогда не увижу ничего прекраснее. Такого просто в природе не существует, и уж тем более никогда не буду счастливее, чем сейчас. Ну, невозможно быть счастливее. Я подарю тебе весь этот мир, шептал Алекс, крепко меня обнимая. «Все, что ты только захочешь. Мне только ты нужен. Даже в глазах щипала от охватывающих чувств. Запомни это, моя драгоценная. Запомни и никогда не забывай. Когда мы вернулись на корабль, стало совсем темно, но на палубе горели свечи в вычурных подсвечниках, создавая уютнейшую и романтичную атмосферу. Мы с Алексом не стали заходить в покои, расположились на широкой софе рядышком. Я удобно устроилась головой на его плече, он гладил меня по волосам, но мое безграничное счастье кое-что все таки омрачало. Я отчетливо чувствовала, что настроение Александра портится, хоть он и старается это не показывать. И когда я спросила прямо, он со странной интонацией произнес... Я просто не хочу, чтобы сегодняшний день заканчивался. Но давай не будем об этом. Хорошо, я поспешила сменить тему. Расскажи мне о себе. Я присела, чтобы его видеть. Так, а что ты хочешь, обо мне знать? Улыбнулся он, скрестив руки за головой. Я обычный такой граф. Обычный, рассмеялась я. Ага, ты-то как раз и обычный. Мало того, что из рода древних могущественных магов, так и сам по себе весьма выдающийся. Твоя бабушка говорила, что ты чуть ли не первый человек в Лэйне. Вот и получается, что ты очень даже необычный. Ты забыла добавить, что еще я неотразимый и потрясающий цыус. С хитрой улыбкой произнес он. Ну, не знаю. С не менее хитрым видом протянула я, якобы сомневаясь. Ты давно этого не демонстрировал. «Да? Пять минут назад мы целовались. Это давно? У меня короткая девчачья память. Мне постоянно надо напоминать. Я скромно потопила глаза, но не дала Алексу привлечь меня к себе. Засмеялась. «Не, так мы точно толком не поговорим. А мне жутко интересно про тебя послушать. Я осеклась под его странным взглядом. Я что-то не то сказала? Нет. Тепло улыбнулся он. Просто мне безумно нравится смотреть на тебя счастливую. И особенно приятно знать, что именно рядом со мной ты такая. Ну хорошо. Что именно ты хочешь, обо мне узнать? Всё, выпалила я и тут же смутившись уточнила. Ну то есть всё, что ты сочтёшь нужным поведать. Так ты в основном и так всё знаешь. И про моё происхождение, и про власть, и богатство. Мне даже как-то неловко, что рассказать-то нечего. Он засмеялся и заговорчески добавил: Хотя одна тайна все таки есть. Я не такой человек, как все остальные. И дело не только в том, что во мне течет кровь исчезнувшей расы. все таки частично я и иномерянин, как ты. Пусть лишь на какую-то долю, но мне наследие моей бабушки перепало. Видишь? Есть у нас с тобой кое-что общее. А мне как-то и в голову не приходило. Я задумчиво улыбнулась. Ведь и вправду ты получается на четверть землянин. Надо же. Между прочим, я всегда этим гордился, а вдруг признался он. «Еще с самого детства казалось жутко важным, что я особенный. Если потомков древних магов еще можно несколько найти, то уж сыномирской крови точно нет. Я такой единственный, уникальный, восхитилась я и тут же уточнила: в исключительно хорошем смысле этого слова. Ну да, можно и так сказать. Но давай обо мне не будем. Скажи, Чем бы тебе хотелось заняться, когда станешь графиней? А чем обычно графини занимается? Я только сейчас и этим вопросом. Ведут светскую жизнь, устраивают приемы, посещают приемы. Алекс пожал плечами. только тебе, наверное, подобное не интересно. Но тут же дело не в том, интересно ли мне. Я ведь должна соответствовать статусу, вести себя подобающе. Кира, ты пока не переживай по поводу всей этой шелухи. Когда бабушка приедет, попросим ее научить тебя тонкостям этикета и жизни высшего света в целом. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы тебе все это было в тягость. Оставайся самой собой. Ты мне нужна именно такая, какая есть. И ты бы не хотел ничего во мне переделать? Мне очень важно было узнать ответ. Как бы сказать? Алекс замялся, словно обманывать не хотел, но и правду при этом говорить тоже. Конкретно в тебе меня устраивает все» даже на то, что ты уникальный маг, я давно уже закрыл глаза а насчет переделать вот в окружающем тебя мире да кое-что необходимо менять тем более за последние дни я окончательно убедился что именно мешает нашему счастью я тебя немного не понимаю растерялась я «Поймешь свое время он вздохнул и сел на софе уже совсем близко полночь нам пора спать нет я должен кое-что тебе вернуть Алек встал и взял меня за руку. "А ты разве что-то у меня брал?" Вконец озадачилась я. "У меня ведь и нет ничего". "Я все объясню", пообещал он. Пойдем. Алекс привел меня в каюту, но не в ту, в которой я жила здесь последние дни, в другую. Обмолвился лишь, что так надо. Я уже была как на иголках от волнения. Казалось, Алекс хочет мне сказать нечто важное, но при этом крайне неприятное. Может, что я его больше не интересую? А вдруг надоело заде, и вот решил, что я явно не лучшая кандидатура в спутнице жизни. А я так боялась расстаться с ним. Конечно, на произвол судьбы он меня точно не бросит. Но вот будем ли мы вместе? Я напугал тебя? От его подливого взгляда сложно было что-то скрыть. Скорее сама себя напугала, пытаясь найти причину твоему мрачному настроению. Я вяло улыбнулась. Мы как раз подошли к нужной двери. Алекс открыл ее, пропуская меня внутрь. Сразу же загорелись несколько свечей, разгоняя ночной полумрак моей каюты. Я так нервничала, что не могла стоять на месте. Подошла к кровати, потом к окну, якобы желая полюбоваться пейзажем. Алекс запер дверь, теперь просто стоял и смотрел на меня. Я чувствовала его взгляд, не выдержав, я обернулась. Ничего не сказала, но он и так понял мой немой вопрос. Только подобного ответа я никак не ожидала. Я тяну время. Тянешь время? обомлела я. До чего? До того, что необходимо сделать. Тебе предстоит кое-что узнать. Голос Александра был преисполнен спокойствия, но мне упорно казалось, что это лишь видимость. Это будет довольно неприятно для нас обоих. Но тут тот случай, когда приходится причинять боль, чтобы в дальнейшем все хорошо сложилось. Ты меня пугаешь. Я не сводила с него испуганного взгляда, по спине даже мурашки страха пробежали. Алекс подошел ко мне, ласково взял в ладони мое лицо, но так и не поцеловал, прошептал успокаивающе: "Ничего не бойся, моя драгоценная. Не сейчас, не потом. Что бы ни было, я не оставлю тебя, клянусь. Я пойду на все». Я твою тебя, у кого угодно, у любого противника, даже у твоих собственных заблуждений. Алекс, я не понимаю, робко начала я, но он не дал мне договорить, Поцелуй оборвал слова. И он был самый нежный за все время и в то же время головокружительный. Ладони Алекса коснулись моих висков, и тут же перед глазами разорвалась яркая вспышка, словно сами мои мысли ослепляя. Я бы даже упала, не держи меня, Алекс. Хорошо, хоть странное состояние длилось недолго. Я бы вроде не падала в обморок, но создание будто на несколько мгновений отключалось и теперь поспешно возвращалось. Я подняла пока еще мутный взгляд. Мы с Алексом встретились глазами. В его карих открыто читалось напряжение и нетерпеливое ожидание. Я даже хотела спросить, что произошло-то, но тут меня как ледяной водой окатило. Иллюзия пропала. Вернулись истинные воспоминания, и я тут же чуть не задохнулась от ужаса. Шарахнулась в сторону, схватилась за столбик кровати, ноги стали как ватные. Кира Алекс только было шагнул ко мне, как я остановила: "Не подходи". Хотелось закричать, но вышел лишь сиплый шепот, словно сам мой голос отказывался говорить что-то и неприятное. "Ты ты Я всего лишь хотел показать тебе, как ты ошибаешься". И Снова его спокойствие казалось лишь видимостью. "Ошибаюсь?" зло выдохнула я. "В тебе? Да, во мне". подтвердил он по-прежнему, демонстрируя полную невозмутимость. "Ты так привыкла считать меня нигодяем и подлецом, Что это был единственный способ доказать обратное. Только твое предвзятое отношение ко мне мешает нашему счастью. Я хотел, чтобы ты это поняла, чтобы ощутила, какие именно чувства я у тебя на самом деле вызываю. Я и не сомневался, что мне это удастся, но получилось даже лучше, чем предполагал. Знаешь, но пытаясь доказать, что ты не подлец, ты лишь еще больше меня в этом уверил. Я сжала руки в кулаках, меня аж трясло от злости. Да он же играл мной как марионеткой, а я перепуганная и наивная даже об этом и не подозревала. Благородный, заботливый спаситель, как же то жестокий мерзавец, который хладнокровно все просчитал. Ему лишь оставалось дергать за ниточки и наслаждаться моей реакцией. Мне не в силах сдержаться, я кинулась к нему, ударила кулаками по плечам, но первый же этот выплеск безысходной злости тут же сменился бессилием. Руки опустились сами собой. Алекс бережно обнял меня, я уже просто не сдержала слез, прижалась к нему дрожа от рыданий и отчаянно ища в тепле его объятий утешения. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Голос срывался. Проклятие, что же ты наделал? Алекс ничего не говорил, обнимал меня ласково, гладил по волосам, а мне так хотелось услышать какое-нибудь оправдание, что-то такое, что сможет унять эту жутчайшую боль в душе, которая раздирала меня сейчас. В безжалостное противоборство вступили две силы: мои прежние чувства и новые, донельзя да обостренные сейчас. Мне казалось, что это столкновение меня попросту уничтожит. "Пожалуйста", срывающимся голосом прошептала я. "Сделай так, чтобы я забыла все эти дни на корабле, ты ведь можешь". Алекс напрягся, Могу, но не стану. В порыве вновь всхлохнувшейся злости я даже хотела оттолкнуть его, но не смогла. Пальцы лишь в отчаянии сжали ткань рубашки. А не унимающиеся слезы доводили до полного бессилия. Осознание происходящего добивало. Я просто не хочу, Алекс, отталкивать. Я нуждаюсь в нем. Я больше всего на свете боюсь, что на этом все кончится, оно ведь и кончится. Я не смогу быть с ним ни за что и никогда. Но как я теперь буду без него? — Пожалуйста, — взмолилась я. Если в тебе есть хоть капля светлых чувств ко мне, если я вправду тебе дорога, освободи меня от этой муки. Он шумно вздохнул, чуть отстранился. Я не хочу, чтобы ты забывала. Хоть раз в жизни подумай не только о том, чего хочешь ты, Голос сам собой сорвался на отчаянный крик. Алекс снова обнял меня крепко-крепко, словно кто-то вот должен был отобрать меня, и он из последних сил пытался удержать. Хорошо, глухо прошептал он. Если ты так хочешь избавиться от воспоминаний последних дней, я тебе помогу. Но, драгоценная моя, неужели ты не понимаешь, что ты теперь ничего с этим не сделаешь? Ты любишь меня сама по себе, без всякой магии, внушения или принуждения. Любишь со всей искренностью. Разве ты когда-либо была такой счастливой, как со мной, хотя бы раз в жизни? Он снова вздохнул. «Я понимаю. Тебе сейчас слишком сложно все это принять. Я дам тебе время. И сам лишать тебя воспоминаний я не буду. Научить, научу. Там не сложно. Справишься. Но я все же надеюсь, что ты не станешь этого делать. Что ж, запоминай. Старательно гоня все эмоции, я слушала внимательно, чтобы не упустить ни единой детали. Если у меня не получится, я точно с ума сойду. Уходи. Попросила я, когда Алекс закончил объяснять. Я старательно избегала его взгляда, вообще на него глаза не поднимала. Спасибо хоть он больше не стал меня мучить, ведь само его присутствие рядом сейчас было настоящей пыткой. Александр ушел, и едва за ним закрылась дверь, я первым делом разыскала в шкафу сумку с моими вещами. Благо теперь была как раз в той каюте, в которую заселилась изначально. Достала перо и лист бумаги, чтобы саму себя предупредить. Писала всхлипывая, руки дрожали, я очень спешила. Поскорее, поскорее бы избавление от этого кошмара. Спрятав послание себе в сумку, я в новом приступе бессилия опустилась на колени. Просто взгляд замер на кольце. Оно умиротворенно переливалось драгоценными камушками у меня на пальце. Я едва подавила новый виток отчаянных слез, рывком сняла кольцо с пальца. Хотелось отшвырнуть в сторону, но не смогла. Оправдала себя тем, что нельзя разбрасываться чужими реликвиями, потому что потом просто они Викторовне отдам. Надо было бы Алексу, но его я надеялась больше вообще никогда в своей жизни не видеть. Пусть и одна мысль об этом отзывалась острой тоскливой болью, а потом несложный прием ментальной магии. Меня тут же поклонило в сон. Все, все теперь сотрется из памяти. Утром я уже не вспомню последних дней. Не будет этой проклятой влюбленности в Алекса, которую он так подло и расчетливо вызвал сыграв на моих страхах и изначально симпатии я лишь успела переодеться в ночную сорочку добрасти да до кровати как мое сознание отключилось